Глава 10. Кач. Сергей Морозов. Фрис. Надолго информация о появлении первого клана ребят не задержала. Так, скорее за уровнями, а то таким темпом мы даже в списке участников не попадем, поторопила всех Катя. Я с ней был согласен. Чем быстрее мы наберем уровни, тем больше шансов будет освоиться с новыми силами перед турниром. А может и что-нибудь вкусное приобрести, что даст нам фору. — помечтал я. До причала добрались быстро. Оплачивая снова проезд за всех, мстительно подумал, что вычту все расходы из их доли приза. «Давай теперь я порулю!» — оттеснил я девушку от штурвала. Та хоть и недовольна, но передала шар управления. «Кайф!» Когда мы отлетели от причала, и не нужно было уже внимательно смотреть, чтобы ни в кого не врезаться, я буквально отдался чувству полета. Это ощущение, когда транспорт под тобой слушается малейшего движения, даже кажется мысли неописуемо. Испытывая восторг, мне захотелось немного поозорничать, и я направил лодку к земле под довольно крутым углом. «Ты что творишь?» — крикнула подруга. «Твою мать, Серый! Выравнивай быстро!» — не отстал от нее и Кир. Не став долго мучить напарников, снова направил аппарат прямо, с постепенным набором высоты. «И что это было?» — раздраженно спросила Катя. «Ничего вы не понимаете в чувстве полета!» Довольный отмахнулся я от друзей. «Ты это свое чувство полета засунь знаешь куда?» Кир у посмотрел на меня. «Или в одиночестве так маневрируй!» Не став ни спорить, ни продолжать тему, я продолжил вести лодку к ближайшему острову. «Правее, Фрис, возьми! Этот слишком большой! Можем нарваться!» посоветовала одноклассница. Я изменил траекторию и полетел к осколку диаметром метров триста. Мимо величаво проплыл остров, что был моей первой целью. Его размер был минимум втрое выше нашего будущего летающего данжа. Когда высадились на остров, поначалу нас встретили мыши-полевки первого уровня. Мы причалили, не обратив на них внимания, и перенесли точку возрождения на место стоянки. — Сегодня без десятого уровня. Я отсюда точно не уйду. Катя решительно посмотрела вглубь острова. — Идем тогда! — поддержал ее я и активировал магический барьер. Активирован магический барьер первого уровня. Защита 75 единиц. Потрачено 30 маны. По сравнению с прокачанным щитом, защита была ниже. Но! Это только первый уровень заклинания. Уже на втором барьер будет срезать столько же, сколько и щит. К тому же барьер представляет собой стенку радиусом 1 метр от центра ладони. Так что в любом случае... Атака монстра будет частично заблокирована, если только тот сверху не атакует. Не обращая внимания на мелочь, мы двинулись на поиски первого босса пятого уровня. Хоть опыта с него нам и не перепадет, зато мы надеялись на лут. И наши поиски были вознаграждены. Взрослый волк. Пятый уровень. Мест босс. Жизнь 100. Урон 100. Защита 30. Сопротивление урону универсальное 30%. Статы моба не отличались от предыдущего, и вся разница была в их физиологии, а значит и в способах атаки. Бабуин, помнится, неплохо махал кулаками, значит этот будет кусать и ударять лапами. И вообще, в этот раз нам явно попалась местность из средней полосы России. Не то что до этого, какие-то тропики. Вы атаковали взрослого волка заклинанием слабости. Защита взрослого волка снижена до 27. Атаки союзников по противнику увеличены на 9%. Срок действия 5 минут. Потрачено 7 маны. Не теряя времени, кидаю на монстра дебаф и получаю неожиданное усиление атак Кира. Напарник тоже атаковал босса сначала своим облаком, снизив статы моба до 90 жизни. После чего с одного удара снес противника и сейчас ошарашенно смотрел на нас. «Ты чего?» – спросил я друга. «Просто после прошлого превозмогания». Ожидал от босса большего, пояснил Сова. И впрямь, мы определенно стали сильнее. С этим повезло. Дальше видно будет, пожала плечами Катя. Смотри, что там выпало. Малый пузырек маны. Плюс три очка маны. О, а это мне! Обрадовалась девушка. Никто на это не спорил. Потратив немного времени на восстановление потраченных сил, пошли дальше. А вот противник шестого уровня заставил уже нас попотеть. Жизней у него было вдвое больше, чем у босса, и атака повыше. Нам повезло только, что резист на нашу атаку у Медвежонка, что стал нашим противником, был не 30, а 10%. Плюс баф от Кати на сопротивление урону на меня и малая регенерация, что к концу боя полностью меня восстановило. Поэтому хоть атака моба и снесла барьер и половину моих жизней, Кир уже со второго удара успокоил Мишутку. Так у нас и пошло. Весим на противника дебафы, а Катя баф на меня и в два удара Сова убивает противника. Получен шестой уровень. Получено два очка характеристик. Получено одно очко навыков. Я тут же поднял уровень своего барьера до двух и вкинул все в дух. Активирован магический барьер второго уровня. Защита 120 единиц. Потрачено 35 маны. Все распределили очки. Обратился я к группе. Тогда пошли. Седьмой уровень даже не заставил нас вспотеть. Ни его возросшее снова вдвое здоровье, ни подросшая атака и защита с сопротивлением не оказали никакого влияния. И уже через полчаса, добив счетчик до 12 фрагов, мы снова праздновали получение уровня. А бафы с дебафами сильно помогают, заметил Сова. Еще бы, усмехнулась Пегас. Вот завтра еще лавку поэзии откроют и ты узнаешь, что такое настоящая сила». «Я уже с нетерпением ожидаю открытия этой лавки». «Вот только как у вас с рифмами, ребята?» — напомнила главное условие девушка. «Придумаем что-нибудь!» — отмахнулся приятель. Дальше нас ждал уже обычный медведь восьмого уровня. И вот здесь мы впервые столкнулись не с недостатком защиты, как было раньше, а с недостатком атакующей мощи. Медведь 8 уровень, жизнь 800, урон 145, защита 60, сопротивление урону универсальное, 30%. Кроме повышенной защиты у противника было еще и сопротивление, равное мест боссу. Хотя весь его урон и даже больше резался барьером, Кирилла хватало только на две атаки, после чего у него заканчивалась мана. И приходилось ждать, пока наложенная Катей регенерация восстановит ее. А учитывая, что до этого девушка вкладывалась только в развитие бафа, повышая мою защиту и нашу выживаемость, неудивительно, что ей приходилось использовать регенерацию несколько раз. «Вот потому я и не люблю начинать игру, не зная о ней как можно больше», заявил Кир, когда мы одолели врага. «Зная, кто наши противники, можно спрогнозировать развитие персонажа. А так...» «Постоянно будем натыкаться на непредвиденные неожиданности». «А я сразу говорила, что тебе нужно в атаку вкладываться», сказала девушка. Парень тяжело посмотрел на нее. «Все очки на этом острове мной были вложены именно в атаку. А вот кто-то хотел эликсир маны купить». «Сам видел цены», отозвалась та. «Но не стоит отчаиваться. Дальше будет возможность поправлять билд». «Так что не бойся», усмехнулась Катя. Так, хватит, я посмотрел на друзей. Ни одна игра не проходится легко, вам ли не знать? И обоим вам известно, что такое монотонный кач. Вот и продолжим. Ребята немного пристыженно пошли за мной. Действительно, что толку кивать на трудности, если знали, что они будут? Следующие три часа были наполнены для клана однообразными действиями. Лично для меня это выглядело так. Подойти к мобу, накинуть на него дебаф, получить баф от кати, поставить барьер. Ждать, когда Кир расковыряет тушку врага. Периодически обновлять защиту. Перейти к следующему. Тупо и скучно, если честно. Надеюсь, не вся игра такая. Когда мы наконец получили девятый уровень и отдыхали перед финальным рывком на босса, поинтересовался Кир. Нет, не бойся. Когда заклинания слабые или фишек особых нет, неудивительно, что все скучным кажется. Пошли добьем местную шишку и в город отдыхать. Здесь в таверне можно неплохо покушать. И вкусно, и баф получишь. Правда, еда с бафами дорогая, но и простая еда на вкус здесь гораздо лучше, чем в реале. А много за еду с бафом заплатить придется, уточнил Кирилл, направляясь за девушкой. Вот придем и увидишь. Только чур, оплачиваете сами, тут же среагировал я. И тут мы вышли на поляну с боссом. Гризли, десятый уровень, мест босс, жизнь. 1000, урон 200, защита 100, сопротивление урону камнем 30%, сопротивление урону воздухом 30%, сопротивление урону универсальному 30%. Кажется, у нас проблемы, озвучил я общие мысли.